А теперь московские гости, по приказу великого князя, установили московскую тамгу. Въезды и выезды стали охраняться московскими пищальниками и воротниками. Деревни псковских бояр, сведенных в Москву, великий князь роздал своим боярам и служил им людям. В Пскове он посадил двух наместников, Григория Федоровича Морозова и Ивана Андреевича Челеднина, и двух дьяков, Мисюре Мунехина и Андрея Лосатова Назначил 12 городничих, которые заведовали городскими укреплениями, огнестрельным снарядом, пещальниками и воротниками. Вероятно, двух для Пскова, а остальных для его десяти пригородов. Кроме того, определил 12 старост из коренных обывателей и столько же из новых, то есть московских переселенцев. Эти 24 человека – должны были по очереди присутствовать на суде наместников и их тиунов. В память псковского взятия Василий Иванович велел соорудить ту церковь во имя Ксении, ибо он прибыл во Псков в день ее памяти. Целые четыре недели он прожил здесь, перестраивая старую вечевую общину на московский лад. На второй неделе постав в понедельник Василий, наконец, выехал из Пскова, причем захватил с собой и другой, меньший вечевой колокол или так называемый Корсунский вечник. Хотя великий князь, согласно помянутому его обещанию молодшим людям, дал Пскову новую уставную грамоту, по которой его наместники в городе и по пригородам должны были творить суд и правду, однако с его отъездом немедленно начались жестокие притеснения населению и вымогательства от наместников и их тиунов. Так, например, их приставы начали с подсудимых взимать от поруки по пяти, семи и даже десяти рублей. А если Псковитин не дает этих денег, ссылаясь на грамоту великого князя, то его подвергали нещадным побоям. Присутствие на суде выбранных городских старост очевидно не сдерживало произвола московских чиновников, смотревших на суд как на средство наживы. От их насилия и поборов многие жители покинули свои дома и семьи и разбежались по иным городам. Многие уходили в монастыри и постригались, торговые иноземцы также разъехались по своим землям. Остались только те псковичи, которым некуда было деться, так как по выражению их летописца «земля не расступится, а вверх не взлететь». Живо и поэтично изображает этот летописец картину бедствий, обрушившихся на его родимый город. «О славнейшей граде Пскове великий! По что сетуешь и плачешь?» отвечает прекрасный град Псков. «Как мне не сетовать и не плакать и не скорбеть о своем опустении! Прилетел на меня многокрылый орел, исполненный львиных когтей, и взял от меня три кедра ливанова, Красоту мою, богатство и чада мои похитил. Божьим попущением землю пусту сотворили. Град наш разорили, люди мои пленили, Одни торжища мои раскопали, А другие коневым калом заметали. Отцов и братью нашу развели туда, Где не бывали отцы и деды и прадеды наши, А матерей и сестер наших в поругание дали. Многие в ограде постригались в черницы, а жены в черницы не хотя идти в полон воины и грады. Мы не покаялись, но на больший грех превратились, на злые поклепы и лихие дела, и на вечи кричания, не ведая главою, что язык глаголит, не умея своего дому строить и хотим град содержать. И, и у наместников, и у их тиунов, и у дьяков великого князя, правда их, крестное целование, Взлетело на небо и кривда в них нача ходити, иначе быть и иначе быти многое злае от них были немилостивы милостивы да Пскович, а псковичи бедные не ведали правды московские. Великий князь однако не одобрил поведение своих первых двух наместников в обскове. В следующем 1511 году он сменил их, а на их место назначил уже знакомого псковичам князя Петра Великого. И князя Семена Курбского. Местный летописец замечает, что эти наместники были добрые, и при них начали возвращаться на родину те псковичи, которые разбежались было от насилия их предшественников.